Глава 1050. -е. Мастер гипноза. Стоило прозвучать слово на древнем Гермесе, как пространство, где стояли Одри и Хвен погрузилось во тьму. Словно кто-то прошёл мимо, загородив ближайшее окно, а затем исчез. Когда свет вернулся, остров в иллюзорном мире, наполненный ужасающим ментальным штормом, принадлежал уже не Одри, а Хвен теперь уже не он вторгался в её тело, сердце и разума, а она в его. Шарм – пиявка судьбы. Его создали с использованием червя времени и силы шута. Он позволял на короткий срок перехватить судьбу своей цели, обменяв её со своей. Одри получила его от Германа Воробья в награду за излечение Хейзла от нервного срыва. С помощью шарма она смогла переложить на Хвена Рэмби свою судьбу, оказаться подавленной и потерять контроль над сознанием, а взамен забрала его ментальный шторм открыла дверь в его тело, сердце и разума. Теперь она могла напрямую изменять и внедрять нужные мысли. В мгновение ока ситуация перевернулась. Одри, будучи на грани поражения, заполучила абсолютное преимущество. Впрочем, преимущество было временным. Честно говоря, если бы она заранее не продумывала, как действовать в отчаянных ситуациях, вряд ли ей пришло бы в голову воспользоваться шармом пьявка судьбы, или если бы и пришло, было бы уже поздно, но сейчас, как и в бесчувственных мысленных репетициях, Она подавила удивление от эффекта Шерма, быстро оценила своё состояние и, пользуясь преимуществом, сплела гипноз и ментальный шторм воедино, мгновенно открыв дверь в тело сердце и разума Хвина Рэмбиса. Хвина Рэмбиса словно обычный человек, попавший под гипноз после встречи взглядом с золотыми глазами Одри. Да, сейчас полубог пути зрителя оказался под контролем Одри, находящийся всего лишь на шестой последовательности. Теперь, даже когда действие Шарма «Пиявка судьбы» закончится, ситуация в реальном мире не изменится. Однако Одри понимала, что хотя благодаря Шарму и смогла с помощью силы Хвина Рэмбиса открыть дверь в его тело, сердце и разума и получить над ним контроль, но любая дальнейшая попытка что-то изменить встретит сопротивление, а с её последовательностью у неё не хватит сил противостоять такой мощи. Кроме того, она ясно чувствовала, как Хвина Рэмбис подсознательно сопротивляется, В реальном мире на его лице начали проступать серые чешуйки. «Скоро он вырвется из-под моего контроля разума», — осознала Одри. Она взглянула на голову Хвина Рэмбиса, сожалея, что у неё нет с собой мощного револьвера, иначе она могла бы воспользоваться моментом и несколько раз выстрелить в него, попытавшись убить. Но затем она вспомнила о своей драконе-чешуе. У Хвина Рэмбиса она тоже наверняка была, причём гораздо прочней. Обычное оружие не пробило бы её, как и большинство мистических предметов средних и низших последовательностей. А если на не убьёт его с первого выстрела, Хвен точно воспользоваться моментом, чтобы прийти в себя и вырваться из-под контроля. Не раздумывая, Одри, которой не хватало атакующих способностей, быстро приняла решение. Загипнотизировать его. Он сам мастер гипноза и хорошо защищен от него, поэтому вряд ли подготовил дополнительные средства защиты. Я не могу заставить его делать что-то против его воли, «С нашей разницей в уровнях я не смогу противостоять его подсознательному сопротивлению». Пронеслись мысли в голове Одри, и она приоткрыла свои слегка пересохшие губы. Она старалась не показать ничего подозрительного, глядя в глазах Вина Рэмбюса, и мягко произнесла. «Найдите укромное место в особняке глейни и ждите. Через 15 минут встретимся в саду». Такая подсознательная мысль не вызывала явного сопротивления, поэтому Одри удалось завершить контроль довольно гладко, Фокус в том, что Хвенрэмбес и правда искал сегодня Одри, и местом встречи был особняк Виконта Глейни. Её гипноз лишь слегка изменил время и место, не противоречивая его планам, поэтому сопротивление было минимальным. «Хорошо», — ответил он. Одри не позволила себе вздохнуть с облегчением. Сосредоточившись, она продолжила смотреть ему в глаза и тихо сказала, «Вы найдете меня только через 15 минут, поскольку сегодня мы ещё не виделись». А раз мы не встречались, то и ничего только что произошедшего ещё не было, вы и вся забудете. Поскольку Хвен уже поддался гипнозу, он следовал логическому ходу мыслей, хотя и ощущалось небольшое сопротивление, но совсем незначительное, вскоре золотой свет исчез из этих чарующих глаз. «Да, мы не встречались, ничего не произошло», — повторил Хвен Рэмбис пустым взглядом. Серобелых чешуек на его коже стало заметно больше. Закончив этот важный этап, Одри подавила желание осенить себя знамением и на секунду задумалась. «Когда услышите мое пение, ваш разум успокоится». Она хотела загипнотизировать его своим обаянием, но поняла, что не может принять соблазнительную позу или сделать соответствующее выражение лица, разве что провела рукой по своим золотистым волосам, слегка наклонила голову, и её глаза заиграли переливами, а губы растянули лучше зорной улыбки. Затем она начала напевать себе под нос мелодию «Поместье под луной». Хвенрэмби смотрел на девушку перед ним, прекрасную как солнечный свет, как цветы и драгоценные камни. Слушая неземной голос, его разум постепенно затих, а сопротивление пропало. Видя, что начальный контроль вот-вот ослабнет, Одри без колебания указала на другой конец коридора. «Идите вон туда, и когда увидите витраж, то придёте в себя и развеете драконью чешую». Она прекрасно знала, что по другую сторону коридора находились изысканные белые витражи. Такой приказ не представлял опасности и не противоречил воле Хвина Рэмбиса. он сразу зашагал по коридору и свернул за угол. Только когда его спина скрылась из виду, Одри наконец выдохнула, позволив страху, тревоге и волнению захлестнуть её сердце. Её тело слегка дрожало, рот приоткрылся, и она не могла воздержать судорожных вдохов. Секунд через десять Ёдра успокоила себя при помощи умиротворения. Затем она взглянула на настенные часы и, оставаясь на месте, подняла руки к губам, тихо произнеся почётное имя мистера Шута. Она снова молила о благословении Ангела и просила великую сущность передать миру, Герману Воробью, что она подтвердила время прибытия Хвина Рэмбеса и вызовет мистера мира за две минуты до указанного времени, чтобы он явился в нужный момент. Не стоило спешить или находиться слишком близко, чтобы Хвина Рэмбис не узнала о засаде. При этом Одри лишь кратко упомянула о произошедшем, не вдаваясь в детали, чтобы не тратить время. Затем она приложила ладони к щекам, вернув обычное выражение лица, и начала гипнотизировать себя, чтобы запять мелодию, как только увидит Хвина Рэмбиса. Закончив, Одри отправилась в главный зал и первым делом нашла золотистого ретривера Сьюзи, Затем достала ожерелье лоша и бриллиантовую брошь Немезида алкоголика. Последняя могла защитить от любого ментального воздействия, но носить её можно было не больше получаса, иначе повреждения печени и мозга становились необратимыми. Поэтому Одри планировала найти их снова после ухода из особняка Глэйни, чтобы Хвинрэмбис не застал её по пути. Сьюзи не заметила ничего странного в поведении Одри, наблюдая, как она надевает брошье ожерелье. Спустя несколько минут Одри положила чёрную ажурную перчатку в карман и под предлогом посещения уборной сделала крюк по направлению к саду Виконта Глоини. Там она посмотрела на большие часы на башне и напряглась, запоминая время. Она боялась, что Хвинарэмбис не придёт, но также волновалась, что он может появиться раньше или опоздать. Время шло медленно, и Одри дважды применила умиротворение, чтобы успокоиться, когда оставалось 2 минуты и 15 секунд, Она сняла украшение с пером со шлепы и взмахнула рукой. Вспыхнуло алое пламя, поджигая белое перо. Способность артефакта ложь, контроль пламени, пламя побледнило, и за две-три секунды перо, созданное искусной смертью, обратилось в пепел, и снова наступила тишина. Взглянув на часы, отредостало оловянный шарм и произнесло слово на древнем Гермесе. «Молния!» Шарм вспыхнул, словно его оплели крошечные электрические змейки, Шарм призыва Германа Воробья. Когда молния рассеялась, шарм полностью растворился в пустоте, но вокруг по-прежнему царила тишина. Сио и Фос, наверное, уже нашли церковь вечной ночи и начали молиться. Одри успокоилась и сделала вид, что любуются осенними цветами. Не поднимая головы, чтобы взглянуть на большие часы, Одри отсчитывала время про себя. «Три, два, один». Она медленно огляделась. Но в Венрембюса нигде не было видно. Она что-то заподозрила, держится подальше. Сердце Одри сжалось, и она начала лихорадочно вспоминать, что могла упустить. И тогда она услышала мягкий голос. "Что вы ищете?" Зрачки Одри расширились. Краем глаза она заметила, что рядом с ней успел появиться седовласый и голубоглазый Венрембюс, и в его голосе сквозило подозрение. Уже загипнотизировав себя, она не колебалась ни секунды. Отчиняясь подсознанию, она запела мелодию «Поместье под луной». Услышав неземной голос, Хвен Рэмбис успокоился и стал внимательно слушать. Внезапно он осознал, что расстояние между ним и Одри стало огромным, хотя они оба оставались на своих местах. Ночная тьма сад, хотя на дворе ещё стоял день, над зданием взошла огромная алая луна, и на её фоне возникла фигура в чёрном плаще и полуцилиндре, чьё лицо скрывалось в тени.